Глава 4. Сир, вы станете королем. «Сир», — обратился к Генриху Рене, — «я пришел поговорить с вами о том, что давно меня интересует». «О духах?» — улыбаясь, спросил Генрих. «Да, Сир, пожалуй, о духах», — ответил Рене, своеобразно оттенив последние слова. Говорите, я слушаю. Этот предмет меня всегда очень занимал. Рене вдруг взглянул на Генриха, пытаясь независимо от слов прочесть его непроницаемые мысли, но увидев, что это дело совершенно безнадёжное, стал продолжать. Сэр, один мой друг должен на днях приехать из Флоренции. Он много занимается астрологией. Да, прервал его Генрих. Я знаю, что это страсть всех флорентийцев. В содружестве с лучшими мировыми учёными он составил гороскопы самых именитых дворян в Европе. Так-так, сказал Генрих, и поскольку род Бурбонов является вершиной из самых знатных родов, так как ведёте своё начало от графа Клермона, пятого сына Людовика Святого, то, Ваше Величество, можете быть уверены, что им составлен гороскоп и ваш. Генрих еще внимательнее стал слушать парфюмера. «А вы помните этот гороскоп?» осведомился король Наварский. С улыбкой, но стараясь придать ей оттенок безразличия. «О!» — произнес Рене, утвердительно кивая головой. «Такие гороскопы, как ваш, не забывают». «В самом деле...» сказал Генрих с иронической миной. Да, сир. Согласно указаниям гороскопа, вас ожидает блестящая судьба. Глаза молодого короля невольно сверкнули молнией, тотчас погасши в облаке равнодушия. Все эти итальянские оракулы и льстицы, возразил Генрих. Альстец всё равно что обманщик. Разве один из них не предсказал мне, что я буду командовать армиями? «Это я, да?» Генрих расхохотался, но наблюдатель, менее занятый собой, чем Рене, почувствовал бы в его смехе оттенок деланности. «Сир», — холодно сказал Рене, — «гороскоп предвещает нечто большее». «Он предвещает, что во главе одной из этих армий я одержу блестящие победы?» «Сир больше этого». Ну тогда вы увидите, что я стану завоевателем, сир. Вы станете королём. Свитая пятница, да я и так король, сказал Генрих, пытаясь сдержать сильно забившееся сердце. Сир. Мой друг знает цену своим обещаниям. Вы будете не только королём, вы будете и царствовать. Понимаю. Тем же насмешливым тоном продолжал Генрих Наварский: "Ваш друг нуждается в 5 IQ, не так ли, Ренне? Ведь по теперешним временам такое пророчество сильно льстит Числавию. Слушайте, Ренне, я не богат, поэтому сейчас я дам вашему другу 5 IQ, а ещё 5 IQ, когда пророчество осуществится". "Сир, вы уже дали обязательство Дариоле", заметил мадам Десоф. "Так не давайте слишком много обещаний". Мадам, надеюсь, что когда настанет это время, ко мне будут относиться как к королю. Следовательно, если я сдержу даже половину своих обещаний, то все будут очень довольны. Сэр, сказал Рене, я продолжаю. Как? Ещё не всё, воскликнул Генрих. Ну хорошо. Если я стану императором Плачу вдвойне. Сэр, мой друг везёт с собою из Флоренции ваш гороскоп, ещё раньше проверенный им в Париже, и всё время предвещавший одно и то же. Кроме того, мой друг доверил мне одну тайну. Тайну важную для его величия, оживлённо спросил мэм Де Соф. Думаю, что да, ответил флорентиец. Он подыскивает слова, подумал Генрих, не приходя к метру Ренне на помощь. высказать то, что у него на уме, как видно, нелегко. Так говорите же, в чём дело? сказала мадам Десоф. Дело вот в чём, начал Флорентьец, взвешивая каждое своё слово. Дело в тех слухах о разных отравлениях, которые недавно ходили при дворе. Ноздри короля Наваррского чуть-чуть расширились. Единственный признак — повышение его внимания к разговору, принявшему нежданный оборот. «А ваш флорентийский друг кое-что знает об этих отравлениях?» — спросил Генрих. «Да, сир». «Как же, Рене, вы поверяете мне чужую тайну, а тем более имеющую такое важное значение?» — спросил Генрих, стараясь, насколько возможно, придать своему голосу естественную интонацию. — Этому другу нужен совет вашего величества. — Мой? — Что ж в этом удивительного, сир? Вспомните старого солдата, участника сражения при акциуме. У него был судебный процесс, и он попросил совета у императора Августа. — Август был адвокат, а я нет, сир. — Сир. Когда мой друг поверил мне эту тайну, ваши величество находились в рядах протестантской партии. Вы были первым её вождём, а вторым был принц Канде. Что дальше? спросил Генрих. Мой друг надеялся, что вы воспользуетесь вашим всемогущим влиянием на принца Канде и попросите его не питать вражды к моему другу. «Объясните, Рене, в чем дело, если хотите, чтобы я вас понял», — сказал Генрих все с тем же выражением лица и с тем же тоном. «Сир, Ваше Величество поймет из первого слова. Моему другу известно во всех подробностях, как пытались отравить его высочество принца Канде». «А разве принца Канде пытались отравить?» спросил Генрих с прекрасно разыгранным изумлением. «В самом деле, когда же?» «Неделю тому назад, сир». «Какой-нибудь враг его?» «Да», — отвечал Рене, — «враг, которого знаете вы, ваше величество, и который знает ваше величество». «Да-да, мне кажется, я что-то слышал», — ответил Генрих, «но я не знаю никаких подробностей, которые друг ваш собирается мне рассказать. Так расскажите сами». Хорошо. Принцу Канде кто-то прислал в подарок душистое яблоко. Но к счастью, в то время, когда принесли яблоко, у принца находился его врач. Он взял у пусленного яблока и понюхал, чтобы узнать, какой у него запах. 2 дня спустя на лице у врача появилась гангренозная язва с кровоизлиянием, которая разъела ему всё лицо. Так поплатился он за свою преданность или за свою неосторожность. Но я уже наполовину католик, ответил Генрих, и, к сожалению, утратил всякое влияние на принца Канде. Так что ваш друг напрасно обратился бы ко мне. Ваше величество, своим влиянием вы можете быть полезны моему другу не только в отношении принца Канде, но и в отношении принца Пурсиан, брата того Пурсиан, который был отравлен. «Знаете что, Рене, — возразила Шарлотта, — от ваших рассказов пробегает мороз по коже. Вы зря хлопочете, уже поздно, а разговор ваш замогильный. Честное слово, духи ваши интереснее». И Шарлотта снова протянула руку к коробочке с опиатом. «Мадам, — сказал Рене, — вы собираетесь испробовать опиат, но прежде чем это делать, послушайте, как могут злонамеренные люди воспользоваться подобными вещами». Рене, ответила баронесса, сегодня вечером вы просто славещи. Генрих нахмурил брови. Ему было ясно, что Рене стремится к какой-то цели, но какой, оставалось пока неясным. Поэтому он решил довести до конца их разговор, хотя и возбуждавший в нём скорбные воспоминания.